Глава двадцать четвертая «Нам туда», – провозгласила Коралл, показывая рукой на проход между двумя нависающими скалами. «Почти на месте». Я лишь кивнул. Разговаривать после почти двухчасовой скачки по горячим камням желания не было. Куртка снова была свернута и уложена в найденный в лагере гнельцов рюкзак, рукава закатаны, но помогало это плохо. А вот Корл, судя по всему, чувствовала себя отлично в своём комбинезоне. То ли он был изготовлен из какой-то хитрой материи, то ли властительница огня сама по себе как-то иначе ощущала высокую температуру. Единственная скидка, которую Корл сделала удушающей жаре, ворот комбинезона, смело расстёгнутый до того уровня, который ещё можно было с натяжкой назвать приличным. И то, Судя по лукавому выражению лица, возникающему каждый раз, когда мой взгляд задерживался на открываемом волнительным вырезом картинки чуть дольше, чем следовало, не факт, что сделала она это из-за жары. Вот же штучка. Я снова отхлебнул из фляги, задержав нагревшуюся жидкость во рту и с сожалением убрал флягу. Осталось на пару глотков, не больше. Да и зрать уже хочется так, что кишки друг друга на хрен посылают. Надеюсь, тётушка Кэролин, какой бы там она безумной не была, окажется всё же гостеприимной, иначе я объявлю забастовку. Война войной, а обед по расписанию. Лично я на голодный желудок воевать больше не согласен. Правда, боюсь случиться, что меня не спросят. Эх. Как-то на экране телевизора приключения героев космооперы смотрятся несколько романтичнее. И пусть почти каноничная инопланетная принцесса привлекается, в остальном мне этот сюжет как-то не очень нравится. Мы миновали выход из ущелья, и моему взору открылось огромное озеро лавы, в самом центре которого вздымалась вверх мать огня, монструозный вулкан. при виде которого Везувий заплакал бы от зависти. Да, у клана Игнис какая-то нездоровая тяга к Пафосу. Хотя для пиромантов огонь не просто неотъемлемый атрибут, а источник силы, так что Хрен их знает. Вероятно, решение обустроить своё жилище в таком месте и было правильным. Особенно если ты отшельник, который это самое жилище не покидает. Ибо каждый раз преодолевать такой путь лично мне не особо хотелось бы. Единственной дорогой, ведущей к матери огня, была череда каменных островков разного размера и расположения. По каким-то можно было смело маршировать, как по мосту, по каким-то внимательно смотреть, куда ставишь ногу, чтобы не сверзиться в лаву. И искренне не завидую обслуге безумной Кэр, которая доставляет ей еду и прочие ништяки. хотя они, наверное, уже знают эту дорогу как свои пять пальцев. Зато с точки зрения обороны сердце матери было именно тем, что доктор прописал. Пока супостаты пробираются к вулкану, их можно безнаказанно крыть всем, что под рукой окажется. Ни сопротивления оказать не смогут, не отступить организованно, ни рывком озеро преодолеть. Обороняющиеся же в это время будут под защитой высокой каменной стены естественного происхождения и при наличии бойниц отрабатывать смогут как по мишеням в тире. Моё почтение. Дэймон, давай быстрее. Видя конец пути, Корэл воспряла и повеселела. Девушка легко спрыгнула на первый каменный островок и поманила меня рукой. Чего ты там возишься? И аж распрыгалась коза. Чего возишься? Лично я сейчас после марш-броска от Эвангур чувствовал себя не на Дэймоновской 18, а вполне себе на собственных 35. Грёбаная жара меня точно доконает. Кажется, Цитадель Старков в климатическом плане мне подходит гораздо больше, чем очаг. Ладно, последний рывок, и мы на месте. Глядишь хоть там, отдохнём. Я спрыгнул вслед за Корал и вздрогнул, когда совсем рядом лопнул лавовый пузырь, разбросав вокруг раскалённые частички. Тьфу, блин, бы скорее бы оказаться на той стороне. Корал легко перескочила на следующий островок, и я последовал за ней. Винтовка нагрелась, ремень начал натирать шею, я плюнул и убрал оружие в кипер. Всё равно сейчас оно ни к чему. Посреди лавового озера на нас нападать явно некому. Нафиг ещё железяку эту таскать. Мы миновали примерно половину пути, прыгая со стровка на островок, когда моё внимание привлекла странная рябь в озере. Сначала я не придал этому значения, мало ли что там рябит. Тут и так со всех сторон то кипит, то лопается, то ещё что-то. Но когда лава забурлила сразу с нескольких сторон... Впрочем, не думая, что если б я обратил внимание на рябь сразу, это сильно бы повлияло на ситуацию. Коралл, чувствующая близость к концу пути, скакала по островкам, как молодая козочка, оставив меня заметно позади. И в тот момент, когда рябь привлекла мое внимание... как раз поджидала меня на крупном скальном участке в паре островков впереди. Девушка повернулась в мою сторону, чтобы что-то сказать, но замерла с приоткрытым ртом, глядя на выражение моего лица. "Деймон, давай быстрее", крикнула девушка. "Почти пришли. Что ты там копаешься?" "Коров", озабоченно глядя на приближающуюся рябь, проговорил я. "Стой в центре, когда скажу." прыгай на следующий остров. Что? Давай быстрее, чего ты копаешься? Замолчи и слушай меня. Я извлёк винтовку из скипера, вжал приклад в плечо и взял ряпь на прицел. Когда скажу, разбегайся и прыгай на следующий остров. Поняла? Да в чём дело? Кажется, видя цель путешествия так близко, девушка расслабилась. и совсем потеряла бдительность. Что там такое? Ряпь ускорилась, мне показалось, что среди лопающихся пузырей я увидел острый перепончатый гребень. Вот до острова осталось 10 м. 5, 3. Прыгай, рявкнул я. Сейчас лава с двух сторон островка вскипела. Корал поняла, что я не шучу, разбежалась, прыгнула. И в тот же момент, туда, где она находилась, в брызгах лавы приземлились две две хреновины, по-другому не назовёшь. Если представить себе ящерицу размером с телёнка, с перепончатым гребнем от макушки до хвоста, как у спинозавра, с чуть ли не крокодильей пастью, полной мелких острых, как иглы, зубов, добавить чешуйчатую шкуру, переливающуюся всеми оттенками красного. Возможно, тогда получится что-то вроде этих тварей. Не знаю, кто назвал этих уродцев саламандрами, но, насколько я понял, это были именно они». Огненные монстры едва не столкнулись в центре острова и недовольно завертели головами на коротких шеях. Кажется, особой сообразительностью они не отличались. А нет, увидев куда именно от них ушла шустрая добыча, одна из саламандр издала рычание и бросилась следом. Вторая последовала за ней. Вот же ж, коров, быстрее! Девушка уже и сама поняла, что лучше бы поторопиться, но островки в этом месте, как назло, были меньше и находились дальше друг от друга. И так бодро прыгать по ним, как в начале, у Коралл не получалось. К счастью, вне лавы саламандры тоже были не такими шустрыми, и пока что девушка опережала их. Правда, не сказать, чтоб сильно. Я прицелился в одну из тварей, выругался и опустил оружие. Открыть огонь и не зацепить при этом Корал, возможности не представлялось. Мм, что ж, кажется, пришло время попробовать новые способности. Усилием мысли, убрав винтовку в кейпер, я коротко разбежался, потянулся к источнику и активировал гравитационный прыжок. Ух. Когда я читал описание способности, я представлял себе нечто подобное, но одно дело представлять и совсем другое попробовать на себе. Мне кто-то будто пинка мощнейшего отвёл, и я взмыл в воздух на добрый десяток метров, миновав сразу несколько островков. И пошёл на снижение как раз над только что перескочившими на очередной твёрдый участок тварями. И когда до поверхности и беснующихся на ней саламандр оставалось не больше 5 м, я активировал гравитационный удар. Когда эту фишку использовал послушник Бранда в пещерном городе, со стороны это смотрелось как в кино про супергероев. Эффектное приземление на колено с одновременным ударом кулаком в землю. Дрогнувшая земля, летящие во все стороны обломки камней. В моём случае, полагаю, гравитационный удар выглядел вовсе не так эффектно. Ну, да мне простительно, я начинающий. Впрочем, к дьяволу эффектность, главное эффективность. А вот с ней, кажется, всё получилось весьма достойно. Островок от моего приземления тряхнуло, а ударная волна Разошедшиеся от меня концентрическим кругом, смелла оглушённых саламандр обратно в лаву. Вот только имелся один нюанс. Со всех сторон к островку, на который я так круто приземлился, уже тянулись новые полосы ряби. Твою ж мать, ну можно хотя бы один день на этой планете провести спокойно. Корал, беги! крикнул я, заметив, что девушка остановилась и обернулась, глядя, что там у меня происходит. Сам же я прикинул расстояние до ближайшего крупного островка, разбежался, подпрыгнул и активировал рывок. Кажется, я уже свыкся со своими суперспособностями и выполнял их в связке с обычными движениями практически не задумываясь. Почувствовав под ногами почву, я проехал немного подошвами по гладкому камню. развернулся и падая на колено, вскинул правую руку, одновременно вызывая из кипера пироманд. Эфирное оружие тут же материализовалось в руке, обхватив упором кисть и приятно стукнув в ладонь рукоятью. Над стволом замерцала линза прицела, а в следующий момент я уже открыл огонь в буквальном смысле. Пиромант стрелял с густками огненной энергии размером в пол кулака. Вот только в отличие от фаерболов Коралл, летели они с привычной скоростью пули. Даже поправок делать не приходилось. На голографической линзе прицела, разворачивающейся между двух тонких рожек, имелось два индикатора. Справа уровень эфирной энергии в моем источнике, слева индикатор нагрева оружия. Грелся ствол достаточно быстро, потом требовалась пауза, но учитывая, что стрелял я ни много ни мало о собственной жизненной энергии, пожалуй, это и к лучшему. Я уже опробовал пистолет-пулемет в пещере паучихи и сейчас примерно понимал, чего от него ожидать. И он моих ожиданий не обманул. Первой же трассой я срезал головную ящерицу. Видимо, элемент Игнис был всё же чем-то большим, чем просто огонь, ибо несмотря на то, что саламандра великолепно себя чувствовала в раскалённой лаве, короткой очередью из пироманта ей разорвало бок и голову. Вторую ящерицу постигла та же участь. Но из лавового озера выпрыгивали всё новые саламандры. Впрочем, меня беспокоили даже не они. С такого расстояния я мог их расстреливать безопасно и безнаказанно. Напрягало другое. Теперь рябила едва ли не всё озеро, и сразу несколько пловников направлялись так, чтобы разделить меня и Корал и отрезать нас от берега. Срубив ещё пару тварей, я развернулся и не убирая оружия в кипер, рванул вслед за Корал. Откуда только силы взялись. Если до этого я перепрыгивал с островка на островок медленно, неспешно, экономя силы и стараясь не думать о том, что будет, если я вдруг не рассчитаю прыжок, то сейчас я мчал как по бетонке, надеясь лишь на то, что не промахнусь при очередном прыжке и что саламандры не успеют преградить нам путь. Если на нас одновременно бросится хотя бы десяток этих тварей, байю, что отбиться у меня не получится. Кого-то допущу, да кого-то до да не успею отработать. Проклятье, ну почему нельзя без этих вот бессмысленных приключений? Справа! Срывая глотку за орал я, видя, как лава с двух сторон от островка, на который перепрыгнула Корл, вскипает бурунами. Я задержал палец на спуске. Пиромант тихонько загудел, а внизу прицела поползла полоса накопления заряда. И в тот момент, когда из озера метнулись вверх два гребенчатых тела, я поймал в прицел левое и добрал спуск. Даже если бы мы репетировали заранее, не думаю, что могло получиться лучше. усиленный заряд из пираманта буквально разорвал надвоя левую ящерицу, отбрасывая ее назад в озеро. Со второй же, предупрежденная мной коралл, расправилась самостоятельно. Воздух разрезал рощерк огненного хлыста, и ошеломленная ящерица, лишившись головы и срезанной эфирной плетью, рухнула в лаву практически одновременно со своей товаркой. Я же снова активировал гравипрыжок и через секунду уже выпрямлялся рядом с Корал. Спасибо, отдышавшись, проговорила девушка. Не стоит благодарности, рассеянно ответил я, хмуро оглядываясь. Озеро бурлило, со всех сторон разрезая лаву гребнями, к нам мчали многочисленные саламандры. Мы стояли на единственном пригодном для обороны островке, от берега нас отделяли добрые 100 метров, и было прекрасно понятно, что преодолеть их мы уже не успеем. Набегу сожрут. Чёрт. Я поднял пиромант и посмотрел на шкалу наполненности источника. Нормально в целом. Жалко, конечно, сливать драгоценный эфир. Но винтовочными пулями я такого эффекта не достигну, если они вообще возьмут этих тварей. А мечом тупо не отмахнешься. Да и не пригодится этот эфир мне уже, наверное. Что ж, кажется, отбегался. Ну, как пел незабвенный, так лучше, чем от водки и от простуд. И уж точно лучше, чем в хосписе, ходя под себя и бессмысленно мыча, глотая пережёванную кашицу. Интересно, а на Авроре есть своя Вальгалла. Тьфу, как всегда бред в голову лезет. Я попятился к центру островка, в одеяст волом пироманта. Корл со своей стороны сделал то же самое, сжимая в одной руке хлыст, а второй баюкая готовый сорваться с ладони файербол. Шаг, другой. Всё. Я почувствовал спиной спину Корал. Места больше нет. Эх, будь его здесь хоть немного больше. "Деймон", дрожащим голосом проговорила Корал. "Я хотела тебе сказать кое-что". Девушка замолчала, будто сомневаясь. "Хочешь, скажи", нервно усмехнулся я. "Не держи в себе". Я гребень ближний из саламандр приблизился на расстояние эффективного выстрела я прицелился положил палец на спуск давай тварь прыгай секунда ещё прекратить голос прозвучавший подобно раскату грома заметался между скалами эхом разбиваясь о красные камни Было в этом голосе что-то, что пробрало каждую клеточку, как будто эти слова я не только услышал, но и почувствовал. И не только я. Волнистые гребни практически синхронно, не снижая скорости, выполнили разворот на 180 градусов и помчались прочь, уходя в глубину. Несколько секунд, и поверхность успокоилась, будто и не было никаких саламандр, жаждущих сожрать неосторожных путешественников. Я медленно повернул голову на звук. На берегу, в окружении нескольких человек с винтовками, стояла высокая женщина в длинном платье цвета пламени. Трудно было поверить, но, видимо, она и отдала приказ, отправивший в освояси ящериц. — Невероятно! — Тетушка Кэролин! — радостно воскликнула Королл, Я опустил оружие, а, подумав, и вовсе убрал его в кипер. Не стоит размахивать стволом перед той, чьего слова слушаются огненные саламандры. Все равно, случай с чего, не поможет. «Деймон, мы спасены! Это тетушка Кэролин!» Снова воскликнула Королл, и я с трудом удержался, чтобы в изнеможении не опуститься на горячий камень островка. «Что ж, очень рад знакомству!» Жалею только что оно не случилось раньше, хотя бы минут на 10. Ну, или на несколько секунд позже. Всё же очень интересно узнать, что мне хотела сказать Корал. Хотя в целом я, кажется, догадывался и не уверен, что это мне нравится. Для полного счастья мне только влюблённой девчонки не хватало, будто других проблем мало. Вздохнув, я перепрыгнул с последнего островка на берег и направился к встречающим. Что ж, будем знакомиться.